Глава 55. Французская революция и реставрация монархии. Британия только что потеряла 13 колоний в Америке, как глубокое социальное и политическое потрясение в самом сердце великой монархии напомнило Европе о приходящем характере всех политических учреждений мира. Мы уже упомянули, что французская монархия достигла наибольшего успеха из всех самодержавных монархий Европы. Она была предметом зависти и подражания для множества соперничавших между собой мелких дворов. Но процветание ее основывалось на несправедливости, и это привело ее к драматическому концу. Она отличалась своим блеском и агрессивностью, но была глубоко разорительна для простого народа. Духовенство и дворянство были освобождены от налогов специальным установлением, и все бремя государственных расходов ложилось на средние и низшие классы. Крестьяне были совершенно разорены налогами. Средний класс был подавлен и принижен дворянством. В 1787 году французская монархия очутилась в положении банкрота и вынуждена была созвать представителей различных сословий, чтобы обсудить с ними запутанное положение, созданное недостатком доходов и чрезмерными расходами. В 1789 году генеральные штаты, собрания представителей дворянства, духовенства и третьего сословия, представлявшего собой грубое подобие английского парламента в его первоначальной форме, были созваны в Версале. Они не собирались уже с 1610 года, ибо все это время Франция была абсолютной монархией. Теперь народ нашел средство выразить свое давно уже назревшее недовольство. Сразу возникли споры между тремя сословиями, вызванные решением третьего сословия взять на себя руководство собранием. Третье сословие оказалось победителем в этой борьбе, и генеральные штаты превратились в национальное собрание, твердо решившее держать под контролем монарха, подобно тому, как это делал английский парламент. Король, Людовик XVI, приготовился к борьбе и вызвал войска из провинции. В ответ на это Париж и Франция подняли восстание. Крушение абсолютной монархии произошло очень быстро. Суровая тюрьма Бастилия была взята приступом парижским народом и восстание быстро распространилось по всей Франции. В восточных и северо-западных провинциях крестьяне сожгли много дворянских замков, тщательно уничтожали родовые акты и убили или прогнали их владельцев. В течение какого-нибудь месяца рухнул старый разлагающийся аристократический строй. Многие из влиятельных принцев и придворных, принадлежавших к партии королевы, бежали за границу. В Париже и в большинстве других крупных городов было организовано временное городское управление, и эти муниципальные власти тотчас же создали новую вооруженную силу – национальную гвардию, предназначенную в первую очередь оказать сопротивление армии короля. Национальное собрание было призвано создать новую политическую и социальную систему для нового века. Это была задача, потребовавшая величайшего напряжения всех сил этого собрания. Мощным размахом оно уничтожило основные несправедливости самодержавного режима. Оно отменило освобождение от налогов, крепостное право, аристократические титулы и привилегии и пыталось учредить конституционную монархию в Париже. Король оставил Версаль с его роскошью и великолепием и сократил свой штат, поселившись во дворце Тьюлери в Париже. В течение двух лет казалось, что национальному собранию удастся пробиться сквозь все препятствия и создать в корне обновленное правительство. Многое из того, что оно создало, было построено на здоровых началах и сохранилось, но многое оказалось лишь неудачным опытом и было уничтожено. Была произведена чистка уголовного вложения, пытки, произвольное лишение свободы, преследование за ересь были отменены. Старые провинции Франции – Нормандия, Бургундия и так далее уступили место 80 департаментам. Самые высокие посты в армии сделались доступными людям всех классов. Было введено прекрасное, простое судопроизводство, но его достоинство умолялось тем, что судьи избирались народным голосованием на короткие сроки. Это делало толпу своего рода высшей апелляционной инстанцией, и судьи, подобно членам собрания, старались угодить галерке. Все обширные владения церкви были конфискованы и перешли в собственность государства. Религиозные учреждения, не занимавшиеся преподаванием или благотворительностью, были упразднены, и оплата духовенства была возложена на народ. Само по себе это было неплохо для рядового духовенства во Франции, которое получало позорно мало по сравнению с богатым высшим духовенством. Мало того, назначение священника стало выборным, а это в самом корне противоречило идее римской церкви, которая делает папу центром всего и в которой вся власть распространяется сверху вниз. Национальное собрание хотело на практике одним ударом сделать французскую церковь протестантской, если не в смысле доктрины, то в смысле организации. Повсюду происходили конфликты и раздоры между священниками государственной церкви, назначенными национальным собранием, и непокорными, не принесшими присяги, священниками, оставшимися лояльными по отношению к Риму. В 1791 году попытка установить конституционную монархию во Франции внезапно закончилась неудачей, благодаря известным шагам со стороны короля и королевы, действовавшим заодно со своими заграничными друзьями, аристократами и монархистами. Иностранные войска стягивались к восточной границе, и в одну июньскую ночь король и королева бежали со своими детьми из Тюльярии, чтобы присоединиться к иностранцам и аристократам-эмигрантам. Их поймали в варенье и привезли обратно в Париж. Вся Франция была охвачена республиканским и патриотическим духом. Была провозглашена республика и последовали открытые военные действия против Австрии и Пруссии. королев судили и казнили, по примеру, данному Англии за измену своему народу. Январь 1793 год. После этого история французского народа вступила в новую необычайную фазу своего развития. Восторженные поклонения республики и Франции охватила страну. Наступило время положить конец всем компромиссам во Франции и за границей. Франция должна была стать покровительницей и защитницей революционеров всего мира. Вся Европа, более того, весь мир должен был стать республикой. Французская молодежь устремилась в республиканскую армию, Новая удивительная песнь распространилась по всей стране. Песнь, которая и поныне зажигает кровь подобно вину. Марсельеза. Перед этой песнью и перед грозными рядами французских штыков и пушек и энтузиазмом солдат побежали иностранные войска. До конца 1792 года французские войска зашли далеко за пределы королевства Людовика XVI. Они повсюду стояли на иноземной почве. Они были в Брюсселе, они прошли всю Савойю, Они захватили майнс они отняли Шельду у Голландии, затем французское правительство сделало весьма неразумный шаг. Оно было разгневано изгнанием его представителей из Англии после казни Людовика и объявило войну Англии. Это было весьма неразумно, потому что революция, давшая Франции новую полную энтузиазма пехоту и блестящую артиллерию, свободную от гнета офицеров-аристократов и разных стеснительных условностей, эта же революция уничтожила дисциплину во флоте. и Англия имела превосходство на море. Далее вызов брошенной Англии соединил всю страну против Франции между тем, как первое время существовало в Великобритании сильное либеральное движение, сочувствующее революции. Мы не будем приводить подробности борьбы, которую Франция вела в течение немногих последующих лет против европейской коалиции. Она навсегда прогнала австрийцев из Бельгии и сделала Голландию республикой. Голландский флот, замерзший в Тикселе, сдался горсти кавалерии, даже не прибегая к орудийному огню. В течение некоторого времени Италия была под угрозой удара со стороны Франции, и только в 1796 году новый генерал Наполеон Бонапарт повел оборванные голодные республиканские войска триумфальным шествием через Пьемонт к Монтуэ и Вероне. К. Ф. Аткинсон в своей статье «Французские революционные войны» говорит, Что более всего поразило союзников, так это численность и быстрота передвижения республиканцев. Действительно, у этого импровизированного войска не было ничего, что могло бы его задержать. Палаток нельзя было добыть за недостатком денег, перевести их также не было возможности, так как не было достаточного числа подвод. В палатках не было также необходимости, так как все неудобства, которые неминуемо вызвали бы полный развал в профессиональных войсках, С веселым сердцем переносили люди 1793-1794 годов. Продовольствие для армии таких крупных размеров нельзя было подвозить под обычным военным прикрытием, и французы скоро привыкли жить за счет страны. Таким образом, в 1793 году возникла современная система войны, основанная на быстроте передвижений, на высшем напряжении национальной мощи и связанная с бивуаками, реквизициями и открытыми выступлениями в противоположной старой системе осторожных маневрирований, точно выверенных пайков и интриг. Первая являла собой дух решимости, вторая же была проникнута желанием наименьшего риска ради небольших выгод. В то время как эти полки оборванных энтузиастов пели Марсельезу и сражались за Францию, по всем вероятиям даже не отдавая себе ясного отчета в том, освобождают ли они или грабят страны, в которые вторгались, республиканский энтузиазм в Париже проявлялся далеко не в такой прекрасной форме. Революция в это время находилась под эгидой фанатического вождя Робеспьера. Об этом человеке довольно трудно судить, он был слабого сложения, от природы застенчив, но не без наглости. Однако у него был самый необходимый для достижения власти талант — горячая вера. Он взял самостоятельно на себя дело спасения республики в том виде, в каком она ему рисовалась, и воображал, что никто, кроме него, не может ее спасти. Из этого вытекало для него, что только сильная власть может спасти республику. Вольный и жизненный республиканский дух, казалось, зародился вместе с избиениями роялистов и казнью короля. Происходили восстания... Одно на западе в округе вандеи где народ восстал против рекрутского набора и конфискации имущества ортодоксального духовенства под предводительством дворян и священников. Другое же на юге, где восстали Леон и Марсель и роялисты Тулона. Пустили английский и испанский гарнизон. Единственным энергичным ответом на все это было продолжавшееся избиение роялистов. Революционный трибунал взялся за работу и начались систематические избиения. Изобретение гильотины как раз и было на руку этой системе действий. Королева была гильотирована, большинство противников Робеспьера были гильотированы, атеисты, доказывающие, что нет высшего существа, также были гильотированы. День за днем, неделя за неделей эта адская машина отсекала все новые и новые головы. Владычество Робеспьера, казалось, было основано на крови и для своего поддержания требовало ее все в большем и большем количестве, подобно тому, как у курильщика опиума все возрастает потребность в последнем. На конец летом 1794 года сам Робеспьер был низвергнут и гильотирован. Власть перешла к директории из пяти человек, которые вели оборонительную войну за границей и поддерживали единство во Франции в течение пяти лет. Владычество директории является любопытным эпизодом сравнительного затишья в этой истории бурных переворотов. Они брали вещи такими, какими они были до них. Дух ревностной пропаганды привел французское войско в Голландию, Бельгию, Швейцарию, Южную Германию и Северную Италию. Повсюду изгонялись короли и учреждались республики. Однако дух пропаганды, одушевлявший членов директории, не мешал им пользоваться награбленными у освобожденных народов сокровищами для облегчения финансовых затруднений французского правительства. Их войны становились все менее похожими на священные освободительные войны и все более напоминали агрессивные войны старого режима. Франция менее всего собиралась отказаться от традиций иностранной политики. Во время директории мы находим их в такой силе, как если бы не было вовсе революции. К несчастью для Франции и для всего мира, на арену мировой истории выдвинулся человек, в котором воплотился в самой интенсивной форме национальный эгоизм французов. Он дал этой стране 10 лет неслыханной славы и позор конечного поражения. Это был тот самый Наполеон Бонапарт, который вел войска директории к победам в Италии. Этой партии он был обязан своим первым повышением. Однако у него не было ясного сознания новых сил, действовавших в Европе. Его необузданное политическое воображение влекло его к запоздалой и довольно пошлой попытке восстановить Западную империю. Он старался уничтожить остатки старой Священной Римской империи, намереваясь заменить ее новой империей со столицей Парижа. Император в Вене перестал быть священным римским императором и сделался просто императором Австрии. Наполеон развелся со своей женой-француженкой, чтобы жениться на австрийской принцессе. Он фактически стал монархом Франции в качестве первого консула в 1799 году и в 1804 году сделался императором Франции в подражании Карлу Великому. Он был коронован папой в Париже, причем взял из рук папы корону и возложил ее сам себе на голову, опять-таки по примеру Карла Великого. Его сын был коронован римским королем. В течение нескольких лет царствование Наполеона было сплошным рядом побед Он завоевал большую часть Италии и Испании, разгромил Пруссию и Австрию и покорил всю Европу на запад от России. Но он никогда не смог лишить англичан их преобладания на море, и флот его потерпел решительное поражение в битве при Трафальгаре в 1805 году от британского адмирала Нельсона. Испания восстала против него в 1808 году, и британская армия под начальством Веллингтона постепенно вытеснила французские войска с полуострова на север. В 1811 году у Наполеона вышел конфликт с царем Александром I, и в 1812 году он вторгся в Россию с большой разнородной армией в 600 тысяч человек, которая была разбита и в значительной мере уничтожена русскими и русской зимой. Германия восстала против него, восстала и Швеция, французская армия была разбита, и Наполеон отрекся от престолов Фонтенбло. 1814 году. Он был изгнан на Эльбу, но затем вернулся во Францию, чтобы сделать последнюю попытку вернуть себе трон в 1815 году и был разбит союзниками британцами, бельгийцами и пруссаками при Ватерлоу. Он умер в британском плену на острове Святой Елены в 1821 году. Силы, вызванные к жизни французской революции, иссякли. Конгресс победоносных союзников собрался в Вене, чтобы восстановить, насколько это возможно, то положение вещей, которое было сокрушено налетевшей бурей. В течение почти 40 лет в Европе господствовал особого рода мир. Мир, явившийся результатом всеобщего утомления.